Глава 42. Обычно холодный душ помогал Персис разложить все по полочкам. Но на этот раз, когда она села ужинать с отцом, ее мысли все еще будто тонули в болотной трясине. Чем больше она узнавала по ходу расследования, тем больше возникало вопросов. Линдли подтвердил, что Ингрем действительно был нацистом. Но это никак не проясняло его интерес к комедии Данте. У нее по-прежнему было несколько подозреваемых, каждый из которых потенциально мог быть замешан в похищении манускрипта: Франко Бельцони, Энрико Мариконти, Эрин Локхарт. Сэм посмотрел на нее через стол. Я тебе надоел? Персис виновато подняла на него глаза. Она пропустила его последнюю гневную тираду, на этот раз о монахинях-кармелитках. Эти монахини, уединившиеся в монастыре площадью в 3 акра на западной окраине города, редко покидали свое жилище. За долгие годы они стали постоянными клиентами книжного магазина «Вадия», заказывая не только религиозную литературу, но и другие книги. Сэма приводила в ярость их привычка торговаться. Монахи не стремились за все платить благословениями, а от них отцу Перси с толку было немного. Сейчас он рассказывал об их последнем преступлении. Сестра Клара, настоятельница монастыря, попросила Сэма достать раннее издание Грозового перевала, а, получив книгу, заявила, что у нее слишком потрёпанная обложка и отказалась платить. Почему бы тебе им ее не подарить?» Сэм посмотрел на Персис так, будто она предложила ему отдать своё лёгкое. Она выдержала его взгляд, и, наконец, Сэм опустил глаза. «Это дело принципа», — пробормотал он. «То, что они монахини, не значит, что они святее папы римского». Персис встала и, предоставив отцу бурчать в одиночестве, спустилась в магазин. Там она нашла на одной из полок книгу о нацистской Германии, которая попалась ей месяц назад. Персис села на диван в дальнем углу магазина и стала перелистывать страницы. На них сухо излагались факты становления Гитлера и национал-социализма в период между войнами и перечислялись ключевые сражения Второй мировой. Об ужасах канцлагерей и массовых убийствах не было ни слова. Персис захлопнула книгу и подняла глаза к потолку. По трещине медленно ползла муха. Персис встала, подошла к стойке у входа и взяла телефон. По голосу Блэкфинча казалось, что он пьян. Он был слишком радостный, слишком веселый. «Персис, чем могу помочь?» Она замялась, вдруг потеряв уверенность в себе, но потом заговорила. «Когда мы впервые встретились, ты сказал, что изучал братские могилы после войны». «Пауза». «Наверное, он не ожидал, что она обратится к нему по такому вопросу после того, как она сегодня от него убежала». «Да. Я работал в миссии Министерства обороны, мы раскапывали такие могилы по всей Европе. Им был нужен криминалист. А что?» перси сказала что слова выходят у нее изо рта сами по себе она рассказала о том кем на самом деле был джеймс Ингрэм, об айнзац которые должны были подавлять местное население на территориях захваченных немецкой армией и о массовых убийствах ты следила за нюрнбергским процессом персис вспомнила обложки газет отдельные кадры в пт журнале Слишком много всего происходило тогда в ее собственной стране. Последние годы движения за независимость, ужасы раздела, убийство Ганди, неспокойное начало правления Неру. У нее просто не было времени на подлинный интерес. На Нюрнбингском процессе люди впервые были привлечены к суду за преступления против человечности, — начал Блэк Финч. Польский юрист Рафаэль Лемкин ввел для описания гитлеровского окончательного решения массового уничтожения евреев нацистами термин «геноцид». Это сочетание греческого «генос» — «народ» и латинского «цид» — «убийство». Он помолчал. «Нацисты ответственны за такие страшные преступления, которых никто еще не совершал». Я до сих пор не могу осознать то, что они делали. Никогда не верил словам, я просто выполнял приказ. Не могу представить себе ситуацию, в которой порядочный человек может выполнять такие приказы». Персис не была так в этом уверена. Она своими глазами наблюдала беспорядки во время раздела и видела, как быстро люди становятся меньше похожими на людей и больше на монстров. Тогда волна немыслимой жестокости унесла 2 миллиона жизней, и не было ни одного уголка Индии, которого бы она не коснулась. Пока Блэк Финч говорил, Персис стала листать папку Линдли, но быстро остановилась. Ее внимание привлекла фотография, прикрепленная к делу Матиаса Брунера. Группа заключенных копала землю. Позади них стоял немецкий солдат. Он расслабленно курил сигарету и болтал с товарищем. Тот улыбался, будто кто-то из них только что пошутил. Персис осознала, что оба они понимали, что совсем скоро им предстоит хладнокровно убить этих мужчин, женщин и детей. Они стояли и шутили, а их жертвы рядом рыли себе могилы. Во всем этом не было ничего торжественного, просто рутина, И она заслуживала не больше внимания, чем сигаретный дым. Там были и другие фотографии. Те же заключенные на коленях перед расстрельной командой. Нацист позади молодой женщины с пистолетом у ее затылка. Невозможно было разглядеть выражение ее лица. И, наконец, яма, и в ней гора трупов, напоминающих тряпичные куклы. Персис почувствовала, как внутри нее сжался темный комок ужаса и отвращения. Как люди могут так поступать? Какая мораль может оправдать это бездумное зло? А они... Почему они ничего не сделали? Почему жертвы не пытались сопротивляться? Неужели они не понимали, что с ними произойдет? «Персис, ты в порядке?» Она перестала листать страницы. К горлу подступала тошнота. «Я... прости за вчера...» Секундное молчание. «Простить за что?» Она сделала глубокий вдох. «Арчи, я думаю, что ты замечательный человек...» Она замолчала. «Но...» «Но мы коллеги...» «И ты скоро вернешься в Англию...» Она судорожно подбирала слова... «Мы с тобой из разных миров». Персис вдруг поняла, что это похоже на банальную сцену из низкопробного голливудского фильма, но отступать было поздно. «Ничего не выйдет». «Мое мнение не берется в расчет?» «Будь твердой», — сказала себе Персис. «Боюсь, что нет. Я уже все решила». «Точнее, за тебя уже все решили. Ты это хочешь сказать?» Обвинение было не лишено оснований. Бессознательно Персис снова начала листать страницы, с трудом стараясь облечь мысли в слова. «Ты не понимаешь». «Так, может быть, ты объяснишь?» И вдруг слова будто прорвали плотину. «Ты вообще представляешь, каково это? Быть мной, бороться изо дня в день. Вся моя жизнь — это публичное шоу». «Лёгкая добыча для любого газетчика в стране. И только потому, что я женщина». Она продолжала листать бумаги Линдли, перейдя к материалам по Отто Скарцене, бывшему командиру Бруннера. «Можешь себе представить, какой у всех будет праздник, если мы с тобой...» Она замерла. Папка была раскрыта на первой странице послужного списка скарцени. Там же была фотография. Персис будто пронзил разряд тока. «Невозможно». «Персис?» «Прости», — выдохнула она. «Мне надо идти». И, обрывая его протест, положила трубку. Персис вытащила страницу из папки и внимательно в нее вгляделась. Она ощутила слабое покалывание в голове. «Вот она, недостающая связь». «Зовите этой интуицией или слепой удачей, но ответ сам пришёл к ней в руки. Или, во всяком случае, намёк на ответ». Она взглянула на часы на стене. «Почти десять. Еще не поздно».